День был жарким и ослепительно солнечным мартин даже охнул выходя из станции ты уверен что мы в москве а не во флориде спросила ирина щурясь уверен выловив взглядом машину юрия сергеевича сказал мартин ой бедо лага у него ведь даже кондиционера нет а это я про одного знакомого таксиста. «Ну-ну», — недоверчиво сказала Ирина. Они прошли через пропускной пункт, и Мартин уверенно направился к машине подполковника. Юрий Сергеевич сидел за рулем, потный, красный, в расстегнутой клетчатой рубашке, и смотрел на Мартина взглядом одновременно нетерпеливым и покорным. Мартин даже пожалел, что в краткий миг всезнания не выяснил досконально, что ГБшник знает, о чем и не догадывается. Понимает ли он, кто мог прийти на землю в обличье Мартина? Ждал ли этого с безнадежной обреченностью не самый худший вариант, или тешил себя иллюзиями о библиотеках вселенских знаний, ключ от которых доставит ему свежеиспеченный майор? «Привет», — пожимая влажную руку, сказал Мартин. «Домой». Юрий Сергеевич сглотнул, но принялся заводить мотор, перегретый двигатель заводился неохотно. «Мартин», — в полголоса спросила Ирина, — «тебе не страшно?» Мартину показалось, что... Уши Юрия Сергеевича вывернулись назад, стараясь не упустить ни слова. «А чего мы можем бояться?» — спросил Мартин. «Того, кто следующим найдет ключ к талисману», — серегезно сказала Ирина. «Ну, ты отказался. А если следующим будет обычный подонок, мечтающий о всемогуществе?» Мартин подмигнул Юрию Сергеевичу в зеркало заднего вида и сказал. «Ира, все не так просто. Когда тысячи лет назад ключники нашли талисман, что, э, не заводится?» Юрий Сергеевич вздрогнул, вдавил педаль и выехал со стоянки. Мартин заговорил погромче. «Когда ключники нашли талисман, планеты уже воспользовались как минимум две расы. Обе, кстати, совершенно не гуманоидной природой. И, кажется, я догадываюсь, почему». Во Вселенной в то время просто не было условий для органической жизни Ключники пришли в восторг от нежданного подарка Даже не задумались, а где же теперь их предшественники Ключники ведь тоже шли этим путем Максимально использовать то, что дает разум Оттянуть следующий скачок эволюции Они настроили талисман на себя, обрели всемогущество И только тут поняли, в чем подвох Всемогущество – «Превышала потребности обычного разума. Разуму просто нечего было делать с новыми возможностями. Большинство, наверное, осознали это очень быстро, и... «И они умерли», — сказала Ирина. «Нет, перешли на новый этап. Впрочем, с нашей точки зрения это одно и то же. А меньшинство, хочу надеяться, что меньшинство, э, принялось беситься, играть в башков, немножко воевать, путешествовать, тешить любопытство, не жажду познания, заметь, а всего лишь животное любопытство». То, о чем я говорила, спросила Ирина, ты знаешь, а я поняла. Это ведь не потребности разума, это предыдущая ступень, инстинкты. Быть самой-самой красивой и могущественной, чтобы все любили и боялись Мартина. я ведь, я, я вправду этого хотела. Машина вильнула, Юрий сергеевич чертыхнулся из-за тех, вцепившись в руль. Мартин улыбнулся, глядя на Ирину. Умница, именно инстинкты. Это шок человека, которого коснулось дыхание Бога. «Остаться прежним почти невозможно. Либо тянись в небо, либо падай в грязь. Всегда найдутся и те и другие. Вот тогда миры вздрогнул. Вот тогда рухнули цивилизации и развалилась первая транспортная сеть ключников. Сотни миров, в каждом творят, что хотят, полуумные башки, первым делом уничтожившие транспортную сеть, чтобы не плодить конкурентов. Сотни миров со своими маленькими олимпами и своими очень-очень маленькими богами. И... Вернувшиеся назад к своей родной планете, объединившие свои сознания в единый разум, хоть как-то способные использовать новую силу, средние ключники. Те, кто не готов был к дальнейшей эволюции, но и откатиться к инстинктам не пожелал. И лишь когда башки успокоились, ну кто-то прозрел достаточно, чтобы уйти вверх, а кто-то просто утратил смысл существования и исчез, Лишь тогда ключники повторили свою попытку, вернулись в миры, уже обожженные первым испытанием всемогущества, в миры, где сложены предания о вавилонских башнях, о том наказании, что следует за попыткой стать богом, в миры, иные из которых панически боятся самой мысли о развитии. «Если это повторится», — спросила Ирина, — «не все ли равно, от кого получать позагривку, от настоящего бога или спятившего полу бога?» все не так просто, Ира». Мартин взял ее за руку. «Ты что, считаешь, я был первым, кто понял талисман за эти годы?» Ключники сделали свои выводы. Теперь талисман работает с каждым претендентом индивидуально. Те, кто не дорос, детонатора не получат. Хочешь, пройди свой путь. Реши, для чего тебе дан разум. Чего в тебе больше, зверя или человека. И прими результат. Не стоило мне воевать с ранками Следите за дорогой, пожалуйста. Вот же мой дом. Все равно бы они ничего не достали из сейфа. «Но ведь ты сам получил, детонатор?» «Получил, хотя и отказался?» Мартин пожал плечами. «Ай, наверное, иногда его дают именно для того, чтобы ты мог отказаться». «Зайдешь ко мне, Иринка?» «Меня дома убьют», — виноваты сказала девушка. Мартин усмехнулся. «Тебе что, привыкать? Позвонишь, успокоишь, скажешь, что уже на земле». «Где на земле?» «У жениха». — ляпнул Мартин и прикусил язык. — Это надо обдумать, — мрачно сказала Ирина. — Это слишком неожиданно. — Правда? — Ирина Эрнестовна, — сказал Юрий Сергеевич, не оборачиваясь, — давайте я и впрямь довезу вас домой. Вашему потенциальному жениху все равно придется сидеть дома и писать рапорт. — А устный доклад, который он так непринужденно произнес, — не записывался, — усмехнулась Ирина. — Мартин, я поеду домой, будут ругать, удеру к тебе. Или на талисман, чтобы стать великой и ужасной. «Тебе пока не стоит», — не удержался Мартин, вылезая из машины, «подожди хотя бы лет сорок». Каждый воспитанный человек знает, что навещать пожилых родственников — не только утомительное морока, но отчасти и приятные занятия, особенно если пожилой родственник еще не утратил вкуса к жизни и жалобы на плохое здоровье перемежает бодрыми воспоминаниями о былых подвигах. Нашел, чем гордиться, появляясь из кухни со сковородкой в руках, сказал дядя. «В ином мире он побывал, надо же!» Мартин втянул носом запах пьяной свинины, жарившейся, сколько положено в красном вине, причем перед самым снятием с огня надо не забыть добавить свежего вина взамен испарившегося. Сказал. «Да я, собственно, не горжусь». «Вот и не гордись», — велел дядя, турист. «Ясное дело, нынче это просто. А вот ты бы попробовал в советские годы в Болгарию съездить» все справки собрать, доказать, что не собираешься в Турцию с ожонками уплыть. Вот это настоящее приключение». Мартину смутно думалось, что процедура посещения Болгарии даже в таинственные советские времена была не столь сложной. Но спорить он не стал, сказал дипломатично, пусть и банально, каждому времени свои приключения. «А ты не собираешься куда-нибудь отправиться?» «В мои годы только в одно место и можно собираться», — кисло сказал дядя. «Вино в холодильнике принеси-ка». Когда Мартин вернулся с парой бутылок молдавского каберне, последние годы то ли лоза в Молдавии стала лучше, то ли руки прямее, но стали появляться вина по-настоящему выдержанные с хорошим содержанием алкоголя и стабильным вкусом, дядя сидел за столом прямой будто штык от трех линейки и держал в руках Гарнеля Чистякову. «Читал?» — придирчиво спросил дядя, потрясая энциклопедий. «Чего? А, да, да, доводилось», — осторожно кивнул Мартин. — Говоришь, на библиотеке был? — дядя плестал разлохмаченный Томик. — Что за ерунда? Нашел, на что истории тратить. Кладбище оно и в галактике кладбище. Еще належимся. Я... Э, я вот что... — он поморщился и признался. — Пенсию мне выплатили, но скакать по трехзвездочным отелям как студент не собираюсь. Нет, молчи. Племянника обирать на старости лет тоже не буду. Я тут... «Приглядел одну планету, вот это и впрямь интересно». Мартин посмотрел на открытую страницу и ничего не сказал. «Талисман», — с чувством прочел дядя, — «получила свое название после обнаружения так называемых сейфов — объектов неизвестной природы, в которых периодически обнаруживаются артефакты одного из трех типов — багровый порошок, спиральки и схемки Так, э, да, это все ерунда. Э, э, «Планета покрыта двухсотметровым слоем плотного тумана сложной структуры. Это даже хорошо. Солнышки нынче в Москве хватает. Возьму с собой для торговли каких-нибудь деликатесов, табака, свежих газет, патронов. Возьму специи. Молодежь не понимает, а ведь специи еще со средних веков дороже золота были». «Дядя, а почему именно туда?» Спросил Мартин, разливая вино. Дядя на миг задумался, раскладывая по тарелкам свинину. Наконец сказал с легким смущением, «Да даже и не знаю, тянет». На миг Мартину стало холодно и грустно, так как бывает с любым человеком, сознающим, что разлука с ближними неизбежна. Но он нашел в себе силы, улыбнулся и сказал, «Ну, растянет, значит, надо». «А может, присоединишься?» — спросил дядя смущенно. Не сейчас, как-нибудь потом обязательно А ты когда на талисман собрался? Дядя подумал, пробуя вино Удовлетворенно кивнул, сказал Через месяц-два, к осени Хорошо, сказал Мартин И налил себе еще вина Ведь каждый охотник Будь он охотником на людей Или охотником до жизненных удовольствий Твердо знает «Нет ничего лучше дома, куда ты однажды обязательно вернешься».